Глава 19. Вот так драконы. Смогли удивить ничего не скажешь. Где они только нашли бусы Дарта Мирона. Даже в моём мире это была чрезвычайно редкая и опасная вещь. Если бусина хоть немного повредится, то может слопнуть всё пространство их она крепости и всему, что находится рядом с ней в районе 30 км, а может и целых 100. Бусы дертамирона это такие маленькие касайдры, килограмм на 20. Называли мы их так, потому что сквозь них шёл ровный канал, как будто для того, чтобы кто-то очень большой мог нанизать их на верёвку и носить в качестве жиле. В каждой бусине было столько заклинаний на шести разных планах, Что даже охотники не могли повторить эту технологию. Мы даже толком не знали, откуда она пошла. Говорили, что это эхо войны древних. Правда, не стоит себя обманывать. Думаю, что раз древние, то сразу сильные маги. А почему-то именно так все и думают. Не были они в сотни раз сильнее, чем нынешние. Просто были другими, знали парочку хитрых приёмов, вот и всё. Те же охотники хоть конкретно так не могли, зато могли другие вещи. В общем, Китай понял, как я появляюсь с гордости, или просто перестраховались и решились на конкретные контрмеры. Может, они даже и не понимали, какими могут быть последствия. С другой стороны, это же, какими нужно быть идиотами, чтобы использовать артефакт, в котором больше 5000 заклинаний, и надеяться, что не может случиться чего-то страшного. И, кстати, насколько я понял, они тогда решили, что опасность грозит из-под земли, но портал так и не нашли, что неудивительно. Если бы нашли, то точно устроили именно там засаду. А так просто оставили неподалеку в коридоре артефакт, который глушит и перенаправляет любые телепорты. Еще должен сказать, что такая штука очень недолговечная и больше пяти использований не переживет. Вопрос сейчас в другом. А я переживу. А то, судя по тому, что я вижу, мне это не очень нравится. А посмотреть здесь было на что. Оказался я в Нижнем мире. И сейчас стоял на безжизненной возвышенности, где не было травы или чего-либо живого, а вокруг меня расползалась чёрная пустошь. Вот только чёрная она была по всей видимости от пепла. Полагаю, сегодня снова встречу демонидскую народность. Да, я не о говорился, и нет, это не демоны. Такая же раса, как и люди, просто они угробили свой мир. Я видел демонитов и в нормальных мирах, кто говорит о том, мол, не все они такие. Откуда я знаю, что здесь именно демониты живут? Так вот же они. Бегут сейчас ко мне. Вернее, не они сами, а их пожиратели. На склон покатого холма, на котором я стоял, пыталась забраться сейчас около сотни толстых псов с крово-красными глазами и зубастыми мордами. Ещё так противно выли и явно хотели крови. Если тут есть ищейки, значит, недалеко, где-то и их хозяева присутствуют. А те уж точно не пропустят такое событие. И под этим словом я имел в виду не только своё появление, но и сам рабочий портал. Ведь за моей спиной находится действительно рабочий портал в мой мир, только заблоченный он на несколько часов. Ну а если артефакт был мощный, то дней. Вот только я не понял, откуда появились эти самые псы. Не то чтобы я потерял хватку или ещё чего, просто в этом мире были некоторые помехи в эфире, что мешало нормально ощущать энергию. Но ничего, совсем скоро я понял, в чём тут дело. Именно в тот момент, когда вокруг моей горы стали появляться порталы. Десятки порталов, а из них выходить демониты. Много. Где-то в многомерной вселенной. Драка с церемоном не мог поверить своей удаче. Он даже вначале дважды всё проверил, а потом ещё трижды. Один из порталов древних вдруг начал испускать слабый сигнал, а затем и вовсе включился. У Дракоса покатились слезы из глаз. «Совершилось! Годы наблюдений не прошли зря!» — тихо прошептал он. Но слезам здесь не было места. Тут главное — нужно успеть. А потому он тут же и пустил сигнал по всем остальным доминионам, которые находились недалеко от него, чтобы прислали свою армию на подмогу. Ведь он не знает, сколько там противников. «Портал нужно захватить и как можно быстрее!» Чтобы понять, насколько важно это событие для всего его народа, то стоит обернуться и взглянуть назад в прошлое, лет на сто назад. В тот день, когда все лорды Западной Равнины собрались и признали наконец-то, что их мир запечатан, и те пути, через которые они раньше спокойно устраивали набеги на другие миры, больше не работают, а это означает, что их мир оказался в изоляции. Тут все и осознали, что доигрались, ненасколько были беспечны. Боевые демониты знали о своей жизни лишь одно — войну. Это и погубило их мир. Ведь были предложения умных ученых, которых с каждым годом становилось все меньше, попридержать коней. Они говорили, что стоит объединиться и захватить хотя бы еще один-два мира для того, чтобы навсегда завязать все их в единую систему. Но гордые рогатые не захотели объединяться. Они считали это ниже собственного достоинства и воевали сразу на сотню миров. В итоге они наносили много непоправимого ущерба, но вот захватить так ни один не смогли. Просто из-за своей гордости и неорганизованности. Да и зачем было им задумываться о коалициях, когда награбленные и рабы текли просто бесконечным потоком в их мир, и для этого ничего не нужно было делать. А вот над захваченным миром пришлось бы провести много работы. К чему эти бессмысленные хлопоты? Так они остались запечатанными и даже не поняли, кто их запечатал. Конечно, еще лет пятьдесят они жили вполне сносно, на старых запасах, но вот потом... Голод, холод. Рабы умирали. Да и воевать теперь приходилось со своими же. Советом лордов было принято решение взять под наблюдение каждый ранее работавший портал древних. Как только один из них заработает, сразу дать сигнал остальным — Это должно было быть самое большое переселение, которое можно только представить. «Мойтар!» — вошел в комнату Дракарасов Низкий Драконит. «Ищейки отправлены. Сигналы всем разосланы. Координаты для более чем двух тысяч порталов сейчас уточняются». «Понял!» — кивнул серьезный военачальник и правитель этого сектора. «Проблемы были?» «Они и есть, мойтар!» — поклонился еще ниже Драконит. «Мойтар!» — поклонился еще ниже Драконит. Заявок слишком много. Боюсь, что пространство не выдержит такого количества порталов. Хм, задумался Диманит. Полагаем, мы можем дать координаты только тем, с кем у нас хорошие отношения. Остальным же, наверное, придётся погнить ещё в этом мёртвом мире. Мудрое решение, мой тар. Ещё один поклон и довольная улыбка. «Твою мать! Они что, вообще не хотят рисковать? Где же это видано, чтобы на войну против одного человека кидать столько войск?» Я сейчас стоял на своем пригорке и смотрел вниз, и слов у меня не было. Мне, конечно, было не привыкать, один против всех и все такое, но... Это было в прошлой жизни. Хм, а я там мысль. Закрыл глаза и стал концентрироваться. Во время концентрации я залез на нижние и тончайшие слои своей души, пока не обнаружил там одну интересную печать, и подал в нее энергию. Маленькая и скромная печать в один момент зажглась синим пламенем, и из моего тела вырвался мощный поток энергии, который нырнул куда-то в небо. Пять секунд, десять, двадцать, ничего. А жаль. Это был зов моего ордена. Если бы здесь были охотники, то они уже отозвались бы. Представляю себе такую картину, как я ушёл сюда один, а вернулся с ордой. Пусть даже среди них уже нет моих знакомых, но думаю, мне бы не отказали. Тогда, наверное, какие-то пришлось бы весело. Подарил бы им свою гордость, а может, и верность, и посмотрел бы я на драконов и степняков, а эпицентры сами расосались бы от греха подальше. Инфасодка. Эх, мечты мечтами, но у меня под носом целые армии собираются. и, полагаю, я им не нужен. А вот портал за моей спиной очень даже... — Шуки! — выругался Шнырка. — Что, ничего не нашел? Зверек отрицательно покачал головой. — А жаль. Я думал, может, тут, где-то под землей, есть их база. И я бы напал туда, вместо сражения с пешками. Выходит, они прибывают издалека. Ладно. — Призываем этих, этих и этих. И будем надеяться, что меня хватит. А сам, пожалуй, снесу вот тот отряд, что приближается к порталу под прикрытием мага-скрытника». Резкий рывок к ним, и полетели головы. «А чего они такие не внимательные? Думали, что их не видно?» «Всех видно. Кстати, псов тоже уже сожрали мои призванные морозные тигры, и теперь, собравшись в группу, идут к ближайшему порталу устраивать там веселуху. Остальные существа тоже не спали, и сейчас объединялись. Жаль, нет со мной Одина». Очень жаль. Он бы смог грамотно их направить. А вот у меня времени нет. Ведот отряд был не одним. Тут и там другие обходят, но некоторые ещё и летят. Хоть от проверить, работает ли портал. Не могу позволить им этого сделать. А то поймут, что я в ловушке. Перехватил ещё пять отрядов, и вроде поблизости больше нет. Благание не могут открыть свои порталы вплотную к этому. Здесь слишком высокие помехи. Пошёл посмотреть, что там творится внизу, и ужаснулся. А затем создал в руке самую большую молнию, которую мог себе позволить, и запустил её вдаль. Она попала в толпу и убила сразу около сотни демонитов. А как по-другому, если тут куда ни плюнь, всё равно в кого-нибудь попадёшь. Всё. Вызываю тяжёлую артиллерию, хотя и не хотелось. Не люблю откаты. Да и на гордость силы нужны. Первый каменный дракон, второй огненный, третий лазурный. Самое интересное, что в своем мире я такой финт не смог бы провернуть. Но тут расклад другой. Это нижний мир. Тут воздух напитан в несколько раз больше магии. Из него я почерпнул часть силы. А еще драконы не проживут больше двух часов, слишком они сильные. Тем не менее, я улыбнулся. Блеклая тень бывшего Сандра, но все же... Чертовски приятные ощущения. — Ну и чего вы смотрите на меня? — зажег я свои глаза силой. — Хвостики поотрываю. «В бой!» Зубастые морды разом передумали жрать меня, хотя вначале хотели. Это я по глазам увидел. И ринулись на несчастных демонитов. Проверил портал. Он меня не порадовал. Проверил армии. А они все ближе и ближе, несмотря на то, что драконы пикируют сверху и уничтожают всех, до кого могут дотянуться. Правда, один уже не летает, а падает. Вокруг моего пригорка сейчас около пяти сотен призванных тварей, которые оберегают меня от слишком прытких врагов. Представляю, как их сейчас все бесит. Они не понимают, откуда такие заминки, и почему еще не взяли эту высоту. А как ее возьмешь, если камни-жоры сейчас там траншеи уже такие вырыли в этой мягкой почве, что те сами не понимают, куда проваливаются? Так же вызвал одних очень злых и неподконтрольных мне тварей. Их называли демонические колодцы. Тупое название, но не я его придумал. Это здоровенные твари, похожие на кротов. А назвали их так, что они роют реально глубокие колодцы, которые ещё и маскируют. В один такой может, наверное, поместиться десяток демонитов. И сотня таких тварей сейчас роют. Я не могу их контролировать. От того не призываю в своём мире. Они тупы и заражены хаосом или вообще являются его порождением. Но жрать они хотят. На отвой колодцы роют от души. Ведь всё, что туда попадает, затем мгновенно переваривается под действием магии хаоса и становится их едой. В общем, защита моя держалась, а портал всё не хотел начинать работать. Через часа 3 стало совсем жёстко. Враг с большими потерями, но дошёл до моего пригорка. Раздался крик двенадцатирогой твари, похожей на ледяного только спасю дракона. Угу, улыбнулся я и снёс ей голову ударом молота. слишком прыткая тварь смогла совершить такой потрясающий прыжок к своей смерти прошло 6 часов сил мало но их даёт злость моего холма больше не существует я развалил его ударом ноги когда напитал от души своей силой и применил лёгкую технику импульса демонитов всё так же много и они даже не думают сдаваться и отступать портал сейчас находится в пасти легендарной каракатицы Я призвал ее прямо над ним, и да, я ее тоже не контролирую, так что подойти не могу. Зато и они этого сделать не могут. Вокруг нее сейчас настоящее кладбище. Стольких она своими отростками порвала. Как минимум на моих глазах она пробила двух лордов, которые думали, что смогут ее одолеть. Теперь лишь ножки-дорожки от них остались. Из-за обидного многие демониты игнорируют меня. Они пытаются пробежать мимо, а я, между прочим, с ними сражаюсь, а не просто в носу ковыряюсь. Прошло ещё 2 часа. Каракайдцы извели, но до портала добраться не могут. Я задолбался уже сражаться и сижу в одном из колодцев, жуя бутерброды, которые взял с собой. А самое интересное, что портал уже заработал, но я не спешу в него прыгать. Тут такое дело нарисовалось. В общем, Шнырка сейчас собирает всякое добро на поле боя и закидывает в портал. «Кажется, в этот раз моя жадность граничит с моим безрассудством». Под конец всего этого, когда они начали, все-таки продал блюд плоть каракатицы, я понял, что пора, и призвал еще несколько хтонических тварей. Вот те смогли на некоторое время отвлечь внимание на себя, а я бочком-бочком, а точнее по туннелям и под копам, которые сделали мурашки, двинулся к порталу. Когда я вдохнул земной воздух, то расслабился. Но проблема с порталом не была решена. А потому Шнейрка отправился к артефакту, который и создавал помехи, и просто по-варварски спёр его и принёс мне. Я охернел, когда увидел, какие там процессы пошли от того, что он пережил перенос по теневому плану. "Хана вам", прошептал я и закинул артефакт в портал. Он схлопнулся, а я выдохнул. Было опасение, что он вообще перестанет теперь работать, но нет. Портал моргал меня в цветах. Особенно мне понравился блевотно-зеленый, как будто милому портальчику было плохо. Но все-таки Галактионовы или сами, или нанятые ими портальные маги были ребятами рукастыми и головастыми. Портал в итоге проморгался, и транспортная система была восстановлена. Я все-таки перешел через него еще раз. И как же хотелось остаться дома. Но обещал Доброхотову, что сегодня заберу гордость. Блин. Императорский дворец, город Петербург. Императрица была в шоке. Она вместе со своим ближайшим окружением сидела перед большим экраном и смотрела выступление одного очень могущественного человека. "Подлые имперцы решили напасть на меня, и теперь вы можете посмотреть, что из этого вышло", орал он, используя свою силу. "На дракона не поразить жалким людям. За эту попытку они будут наказаны". Империя заплатит нам за подлое нападение, а иначе мир ждёт новая война. Речь закончилась под бурные аплодисменты многотысячной толпы, состоящей из подданных Поднебесной. Как такое могло произойти? только и выговорила женщина. "Подстава", жав зубы прокомментировал балконский. "Этот отряд действовал на землях ХМММ. Мы думаем, что он попал в плен, и всё это сделано лишь для повода". Повода, сжала зубы императрица, который охватил гнев, а по-другому и быть не могло. Она злилась, очень злилась, ведь на видео было видно, как 50 человек элитного отряда псы войны, из которых половина аристократы, сейчас стояли на коленях, а над их головами болтались верёвки. Всех их хотят повесить за нападение на империю дракона. Старый интриган обстоял всё так, словно они не защищали свою землю, А я под доны вторглись на их земли. И она понимала, что вытащить их нет никакого шанса. Что можно предложить дракону, чтобы обмен был равнозначным? Себя? Он таким образом настраивает своё население на войну. Вмешался Хрулёв, который был сегодня при императрице. И у него здорово получается, мыкнул Балконский. Полевать мне на войну. Никто не может повесить наших граждан. Не могла удержать себя в руках императрица. «Он ожидает, что вы пошлёте ещё людей, чтобы их вытащить. Это будет хорошо подготовленная засада. Мне мало представляется, кто мог бы туда проникнуть, чтобы вытащить их». «Даже вы?» — глянула она на Хрулёва. «Даже я?» — кивнул он. В глазах у императрицы потухла надежда. «Если он не сможет, тогда кто? Гаргона? Но цена может быть слишком высокой». Подготовьте письма семьям с сожалениями и компенсацией. Стала она думать, какие распоряжения ещё отдать, как вдруг её прервали. Дверь резко открылась, и туда забежал молодой, но проверенный слуга с телефоном в руках. "Ваше императорское величество, вам звонок, говорят очень важный. Я пытался объяснить, что вы заняты, но мне сказали, что ничего не хотят слушать, так и сказали, только с матами", вещал покрасневший слуга. У всех брови взлетели вверх. Кто может позволить себе такое? А когда она взяла телефон и включила громкую связь, чтобы все услышали, кто таков этот так наглец, то все стало ясно. «Лиза, привет! Я захватил гордость снова. Поздравь меня!» — весело проговорил Галтеонов. «Правда круто? А вы, вероятно, уже и не верили в меня?» В комнате наступила тишина, которую нарушал лишь беззаботный голос Александра. «Вот-вот, молчите, значит, не верили. Китайцы, кстати, тоже не верили. Представляешь?» Настолько не верили, что отправили на ее защиту крыло дракона. — Как крыло? — не выдержал Хрулев. — О, старик, и тебе привет. — Хм, а ты что там делаешь? — Неужели ты и Лиза... — Ох, а я думал, что у меня есть шанс стать императором, — наигранно расстроился барон. — Саша, заткнись! — ничего уже не соображая рявкнул Хрулев. — Говори по делу. Там точно было крыло дракона. Где оно сейчас? Сколько их? Ты всех убил? Может, остался один или два человека? Хм, вот вы мне сейчас грубите и не хотите выслушать. А, между прочим, никто не поздравил. А на моей крылышке претендуете. Неужели решили вытащить с их помощью наших пленных, которых собираются казнить?» Тишина. «Откуда он знает?» — шепотом спросил кто-то из службы безопасности. «От верблюда», — услышал его Александр. «У меня тоже есть своя разведка. В общем, я готов вам помочь». ей предоставить нескольких пленных. Что мне за это будет? В сердце императрицы вернулась надежда после слов о нескольких пленных. Дорогой друг, я думаю, мы с тобой точно договоримся, обрадовалась она. Ты же знаешь, что я щедра. Скажи мне, сколько у тебя есть пленных? Ну, специально тянул он время, и все это понимали. Все. Что, все? психанул Хрулёв и опять начал орать. Все это все. Вся сотня вроде. А, нет, один сдох, Сарян. Ну я тут ни при чём. У него сердце было слабое, видимо, шутки не понял. Тут уже в Заре чуть не случилось сразу три сердечных приступа. Ведь Александр, кажется, и не знал, что такое крыло дракона. А вот все остальные знали. Ими, кстати, зубастых армейцев в армии пугали. Хочешь, императором тебя сделаю. Просто других слов она не нашла, понимаешь, что, кажется, это первый раз, когда ей нечего было ему предложить. Хм. Хлопнуть на это. Ладно, подумаю.